Над круглым столом горит висячая лампа. На столе, покрытом скатертью, суповая миска, графин вина, графин воды, две салфетки в серебряных кольцах. Из кухни шел такой же запах тушеного мяса, как и в том домике на крутом холме. Тебе уже три раза звонили по телефону. Откуда и з дома? Так м е г р э и его сотрудники называли криминальную полицию. Он со вздохом облегчения сбросил с себя пальто, минутку погрел руки над с а л о м а н д р о й и опять ему вспомнилось, что и п р о с п е р Донж вот также протягивал руки к плите. Наконец он снял телефонную трубку и набрал номер. Это вы, патрон? Донесся по проводу приятный голос Люкаса. Живы здоровы? Никаких новостей? А я кое-что хотел вам сообщить, поэтому и задержался здесь. во-первых, по поводу гувернантки. За ней п о в и л с л е ж к у Жанвье, как только она вышла из отеля. А знаете, что Жанвье говорит про нее? Она говорит, у себя в Америке не гувернанткой была, а галстером. Алло, алло, вы с л у ш а е т е Я сейчас коротко расскажу, как все было. Она вышла из отеля вскоре после разговора с вами. Вместо того, чтобы сесть в автомобиль, которому рассыльный велел подъехать,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 До отхода поезда оставалось минут десять. Это самая Элен д е р у м е н заглядывала во все вагоны. Когда она уже повернула назад, весьма разочарованная, на перроне появился р у с л ы й и весьма элегантный господин с циквояжем в руках. Освальд Кларк заметил м е г р е который, слушая Люкса, а р а с с е я н н о смотрел на жену. Она несомненно хотела его предупредить. По словам Жанвье, они встретились скорее как добрые друзья, чем как хозяин и его служащие. Вы видели, Кларк? а Это с у х о щ а в ы й хорошо сложенное малое лицо у него открытое на щеках, здоровый румянец, как оно и подобает любителю бейсбола. Они принялись вдвоем расхаживать по перону, о чем-то горячо говорили, Кларк, как будто не решался уехать и все бросить. Поезд тронулся, американец все еще колебался, потом вскочил было на подножку, но остался. И в конце концов они вышли из вокзала, подозвали такси. Через несколько минут оба приехали на авеню Габриэль и вошли в американское посольство. Оттуда они отправились на авеню ф р и д л а н д к юрисконсульту посольства к с о л и с и т о р у как его называют американцы. с о л и с и т о р позвонил по телефону следователю.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 И там Кларк в компании с с о л и с и т о р о м выпили в баре под верюмки виски, а девица отправилась в свой номер. Вот и все, патрон. Следователю кажется очень хочется поскорее поговорить с вами по телефону, который сейчас до восьми часов он дома. Телефон т ю р б и г о двадцать пять шестьдесят два. Затем он поедет на обед к знакомым и дал мне их телефон. Подождите. Гальвани 47, 53. — я вам больше не нужен. До свидания. Ночью следить будет Торанс. Можно подавать суп? Со вздохом спросила госпожа м е г р е отряхивая платье, чтобы сбросить с него обрывки ниток. Приготовь мне сначала смокинг. Так как уже шел девятый час. Он набрал по телефону номер Гальвани 4753. Это был телефон молодого помощника прокурора. Назвонок отозвалась горничная. Слышны были веселые голоса, звека невилок, тарелки. Сейчас позову. А кто его спрашивает? Комиссар Магре. В открытую дверь спальни Магре видел зеркальный шкаф, из которого госпожа Магре доставала смокинг.